В постели, наверное, тоже, но если понадобится, ее организовать проще. Представляешь, сколько хлопот? Призывать пауков, чтобы затянули коридор паутины, потом выкапывать всех, кого только сегодня закопали, высушивать до скелетов, расставлять по углам. Тебе точно не хочется скелетов? В постели мне тоже не хочется, но если у тебя ее все равно нет, то куда мы идем? Для начала куда-нибудь подальше от Его Величества, а там... Я сам не знаю. Я в замке ещё не был, хочу посмотреть, как тут теперь. Вот, например, этажом выше была папина лаборатория. Хочешь, посмотрим, что от неё осталось? Вряд ли что-то вообще. Здесь ведь после него жили другие люди. А охота тебе расстраиваться? Так что теперь и не смотреть вовсе, чтобы не расстраиваться. Всё равно ведь придётся. Или тебе лень подниматься по лестнице? Не лень, а неохота лазить по твоему пыльному жилищу. Ой, ну вот, я уже испачкалась. Так, заходи вот сюда, Диего толкнул дверь. Здесь не пыльно и даже есть где присесть. Маленькая, но чистая комната показалась Ольге невероятно уютной, несмотря на полное отсутствие мебели. Вместо мебели на полу лежали шкуры, самые настоящие и совсем не пыльные, как будто их действительно регулярно пылесосили. Когда я был маленьким, это была моя комната, продолжал Диего, усаживаясь на самую большую шкуру. Тогда она казалась мне просто огромной. Но от чего-то мне всегда было хорошо здесь, и не в этой комнате. Поэтому я и попросила, чтобы её прибрали. Может, я здесь переночую. Так вот почему здесь чисто, догадалась Ольга. А шкуры здесь тоже были? Нет, шкуры мы конфисковали у разбойничков. Они в кладовке с награбленным лежали, упакованные в мешках. На них так здорово валяться, особенно зимой. Никогда не пробовала? Хочешь попробовать? Он осторожно лёгся на спину и похлопал по махнатому бурому меху. Я так верю. Диего, неужели ты не понимаешь, что это всё просто смешно? Местами смешно. С готовностью согласился мне строить. Есть ли, конечно, мы говорим об одном и том же, а местами раздражает. Неужели ты до сих пор злишься на меня за то несчастное письмо, которое я позабыл выкинуть с парасонок? Я не злюсь на тебя. Ты просто меня больше не любишь? А это уже нечестно. Почему нечестно? Можешь спросить меня то же самое, я тебе тут же отвечу. Можешь даже эльф ещё раз позвать, чтобы подтвердил. Ты обиделся, что я не поверила тебе на слово? Да, но не сильно и не надолго. Я же понимаю, кто виноват в том, что ты перестала верить людям на слово. Только вот я-то тебя не обманывал. Ты от меня сбежал и не пожелал возвращаться, когда тебя звали обратно. Ведь тебя звали, тебе говорили, что я всё равно тебя жду, но ты не захотел. Ты подождал, пока я вдоволь наплачусь, успокоюсь, начну новую жизнь и только тогда явился. Как нарочно, чтобы поиздеваться. Я не нарочно, возразил он, продолжая пялиться в потолок. Так получилось. Как получилось? Сначала ты не хотел меня видеть, а потом вдруг захотел. И как раз тогда, когда обнаружил, что проклят. Да нет, раньше, когда понял, что не умру. Только я хотел сначала разобраться с проклятием, а потом уж возвращаться и просить прощения. Но кто же знал, что это окажешься ты? — Он еще и умирать собрался, — сердито проворчала Ольга. — А говоришь, не злишься. Послушай, я по твоей милости имею не меньше неприятностей, но я же на тебя не злюсь. Я так и знала, что ты это подумаешь. Диего, я не говорила Артура ничего о тебе. Я не знаю, где он это все узнал, но точно не от меня. Чем хочешь, могу поклясться. Я тоже могу поклясаться чем хочешь, что вернулся не из-за проклятия. Но либо мы просто поверим друг другу, либо нам уже никакие клятвы не помогут. И зависит это только от одного, от вопроса, на который ты мне так и не ответила. А потому что вопрос нечестный. Что же в нём нечестного? Вопрос прямой и недвусмысленный: да или нет. А может, я не готова ответить. Дига скорбно вздохнул и поведал в потолок. Нет, надо было все-таки поискать темный коридор. Тогда бы сия девица не мялась и не жевала с соплей, опасаясь меня обидеть. Кружка в лоб, самое доходчивое и нет, какое только можно придумать. — Ольга, но в самом деле, ты же не думаешь, что я застрелюсь или в окно выброшусь? — А что ты сделаешь? — Уеду и стану героем. — Не смеши меня. Кому нужен инвалид в команде? — Это будет уже не твоя проблема, согласись. — Как это не моя, если ты из театра уйдешь? Конечно, не твоя, это будет проблема Карлоса, но он меня поймёт. И вообще, мы опять рассуждаем об абстрактном. А ты мне так ничего и не ответила. А ты не дави на меня. Да кто на тебя давит? Я лежу смиренно, никого не трогаю. Хочешь, ложись рядом, хочешь, вставай и уходи. Хотел бы я на тебя надавить, знаешь, что бы я сделал? Вот только не надо опять про тёмный коридор. Сдался мне этот коридор. Тут и так уже почти темно и страшно. А вдруг ты меня сейчас как схватишь? Дига, перестань поясничать. Вот как раз сейчас мне совершенно не смешно. Я не знаю, что делать. Делать надо то, чего тебе хочется. Любовь или есть, или её нет. А всякая там жалость, самопожертвование, этика и порядочность это из другой сказки. Просто скажи сама себе, чего ты хочешь, и сделай это, не оглядываясь. Или тебе помочь? Как? Очень просто. Он приподнялся, придвинулся ближе и наконец посмотрел в глаза. Этот способ удобен тем, что не требует от тебя ни слова. Ни громкий шёпот, нежное касание губ и самое уютное на свете объятие. Одно движение рук обнять или оттолкнуть, и не надо ничего объяснять.